И еще одно небольшое лирическое отступление. Политика Британии, да и всего западного мира в отношении Российской империи, Советского Союза, Русского Царства, нынешней Российской Федерации по сути не меняется, по крайней мере, со времен Ивана Грозного, то есть с XVI века. Условно ее можно обозначить так. россии позволено развиваться, в том числе и по своему собственному усмотрению, но лишь до четко определенного уровня. Как только наша страна достигает в своем политическом и экономическом развитии некоего верхнего предела, который устанавливается и ведом только лишь западным партнером, то независимо от политического строя в России, наличие союзнических межгосударственных договоров личных отношений между лидерами, Запад незамедлительно включает систему активных разрушительных воздействий на нашу страну, причем любых, без малейших моральных ограничений. Задача – подчинения России, либо низвержение ее как можно глубже. С тем, чтобы долгие годы русским потребовались на очередные героические подвиги по возрождению из разрухи, подъему с колен и устремлению в свое заветное светлое будущее. Когда же Россия снова достигает ведомого лишь западу предела, что ж, как говорится, «Sorry, nothing personal». Извините, ничего личного. Слава богу, России зачастую удается отразить, не допустить подобные атаки или выйти из схватки, став сильнее. Но не всегда. Бывает... И, слава богу, не так уж редко, что Россия каверзы наших закадычных партнеров превозмогает. Но бывает и тоже не так уж редко, что вверх берут те, кто Россию очень-очень не любит. Скажут «Дополните! Снова ваши вечные причитания и страшилки. Покажите нам хоть одного деятеля, который признавался в нелюбви к вашей России». Легко напомним про одного. Не просто деятеля. но крупнейшего идеолога такой ненависти, которого все мы прекрасно знаем. Памятники ему воздвигнуты по всему лицу земли русской. Это Карл Маркс. Родился он в Германии, но полжизни прожил в Лондоне. Карл Маркс неподдельно от всего своего огромного сердца и могучего ума ненавидел нашу страну. «Остановить Россию», — утверждал он, — одна из важнейших задач Европы. Основоположник научного коммунизма иногда в буквальном смысле слова с пеной рта требовал притворения в жизнь этой своей мечты, в том числе во множестве своих печатных работ, кстати, изданных в нашей стране на русском языке Советским институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Вот, к примеру, как Карл Маркс наставляет противников России в дни Крымской войны. Без сомнения, турецко-европейский флот сможет разрушить Севастополь и уничтожить русский Черноморский флот. Союзники в состоянии захватить и удержать Крым, оккупировать Одессу, блокировать Азовское море и развязать руки кавказским горцам. То, что должно быть предпринято в Балтийском море, так же самое очевидно, как и то, что должно быть предпринято в Черном море. Необходимо любой ценой добиться союза со Швецией. Если понадобится, припугнуть Данию, развязать восстание в Финляндии путем высадки достаточного количества войск и обещание, что мир будет заключен только при условии присоединения этой провинции к Швеции. Высаженные в Финляндии войска угрожали бы Петербургу, в то время как флоты бомбардировали бы Кронштадт. Все будет зависеть от того, будут ли европейские морские державы действовать решительно и энергично. А вот стратегические планы знаменитого друга и соратника Маркса, Фридриха Энгельса, имя которого до сих пор носят не только улицы, но и города России. Сначала надо добиться, чтобы Россия очистила Крым, все за Кавказе и Кавказ до Терека и Кубани, чтобы была сожжена Одесса, разрушена гавань в Николаеве и очищен Дунай до Галаца. Оттеснить Россию к границам Азии – вот о чем грезили вожди мирового пролетариата. Но хватит о них. Не могу не процитировать всеми любимого писателя Артура Конан Дойла. В 1930 году, когда давно уже было ясно, что ни о каком Константинополе, ни о каких проливах, ни о какой святой земле для России речи не идет, он откровенно признавался в газете «Дейли Телеграф». «Если бы победоносная Россия осталась империей, разве не явилась бы она для нас...» в отсутствие германского противовеса, источником новой страшной угрозы. То, о чем мы сейчас вспомнили, это просто данность. По поводу нее не следует расстраиваться, а тем более строить иллюзии. Это реальность. Нам с ней жить. Но когда время от времени на русском языке звучат заявления, что все чудесным образом ко всеобщему удовольствию вдруг когда-нибудь изменится, мы должны понимать, Такие слова — лишь пустые прекраснодушные мечты. Но когда мы об этом в очередной раз забудем, не «если», а именно «когда». Пусть нас вернет в реальность любимый томик Артура Конан Дойла на полке книжного шкафа или встретившийся на прогулке памятник основоположнику марксизма-ленинизма где-нибудь на древней Псковской улице или у Большого театра. в самом центре русской столицы.